Четверг, 30 октября, английский. Сегодня Хэнк не пошел со мной в школу. Позвонил с утра пораньше и сказал, что неважно себя чувствует. И ничего удивительного. Вчера вечером бабуля с дедулей спросили меня, где на Манхэттене самые лучшие стейки. Я спросил совета у мистера Джанини, поскольку сама практически не бываю в заведениях, где подают мясо, а он заказал столик в популярном ресторане. Потом, невзирая на мамины яростные возражения, мистер Джи заявил, что приглашает в ресторан всех – меня, Хэнка, бабулю и дедулю, чтобы поближе познакомиться с родственниками жены. Тут мама не выдержала. Она выползла из постели, накрасилась, надела лифчик и отправилась с нами, по-моему, чтобы защитить мистера Джи от бабули с ее рассказами о том, сколько отцовских машин угробила мама в родных полях, когда училась водить. В ресторане я с ужасом увидела, как мой будущий отчим, двоюродный брат и бабуля с дедулей, не говоря уж про Ларса, который, оказывается, тоже любит мясо, и маму, вцепившуюся в стейк так же, как розмари в кусок сырой курятины. Я никогда не видела ребенка розмари, но слышала о нем. Короче, они дружно уничтожили такое количество говядины, которое легко складывалось в целую корову. И их не испугал научно доказанный повышенный риск сердечного приступа и раковых заболеваний, которые вызывают насыщенные жиры и холестерин, содержащиеся в красном мясе. В общем, я расстроилась. Мне очень хотелось объяснить им, как вредно и не нужно поедать то, что когда-то было живым и бегало. Но тут вдруг припомнились уроки принцессоведения, и я молча уткнулась в свои гриль Но сегодня меня ничуть не удивило, что Хенку стало плохо. Наверняка поглощенная вчера говядина все еще стоит колом там за кубиками пресса. Я предполагаю, что у Хенка имеется пресс с кубиками, но лично их, к счастью, не видела. Зато маму, как ни странно, впервые за долгое время совершенно не тошнило. Сразу стало ясно, что будущий малыш точно не вегетарианец. В школе траур по поводу отсутствия Хенка. «Вам сегодня не нужен гостевой пропуск?» Печально спросила мисс Малина, проходи мимо по коридору. И черлидерши, которые в последние дни были поглощены Хэнком, снова начали злобно коситься в мою сторону. А Лана, та вообще неожиданно схватила меня сзади за лифчик и спросила с издевкой. «А лифчик-то для чего? Он тебе нафиг не нужен. Как же мне хочется туда, где люди относятся друг к другу с уважением». К сожалению, это не в нашей средней школе. Может быть, в Дженовии? Или на космической станции, которую построили русские? На той, которая когда-нибудь свалится прямо нам на головы? Короче, единственный человек, который рад, что Хэнк свалил, это Борис Пелковский. Он поджидал Лилию входа в школу сегодня утром и, как только мы появились, спросил, где Хонг? Так он произносит имя Хэнка. Хонг, в смысле Хэнк. «Заболел», — сообщила я. И физиономию Бориса осветила счастливая улыбка. Это было даже трогательно. Да, меня раздражает обожание, с которым Борис относится к Лиле, но я понимаю, что просто завидую. Я тоже хочу, чтобы у меня был парень, которому можно рассказывать все свои самые секретные секреты, который будет целовать меня в засос и ревновать к другому парню, даже такому лоху, как Хэнк. Но невозможно иметь все, что хочется, правда? Похоже, мне положены только младший братишка или сестренка и отчим, которому известно все о квадратных формулах и который переезжает к нам завтра вместе с настольным футболом. А, ну да, и еще королевский трон. Когда-нибудь. Больно он мне нужен, трон этот. Лучше бы у меня был парень». Четверг, 30 октября. История мировой цивилизации. Успеть до переезда мистера Джи. Первое. Пропылесосить. Второе. Почистить кошачий лоток. Третье. Занести белье в прачечную. Четвертое. Выбросить всю макулатуру, особенно мамины журналы, со ссылками на оргазм на обложке. Важно! Пятое. Убрать из ванной все, что связано с женской гигиеной. Шестое. Расчистить в гостиной место для настольного футбола, пинбола и большого телека. Седьмое. Проверить шкафчик с лекарствами. Спрятать медол, крем для депиляции, противозачаточные таблетки. Восьмое. Убрать с книжной полки наши тела, радости секса и прочее. Девятое позвонить на кабельное ТВ, попросить подключить спортивные каналы, убрать романтику. 10. Напомнить маме, чтобы перестала вешать лифчики на ручку двери. 11. Прекратить грызть накладные ногти. 12. Перестать постоянно думать про ММ. 13. Починить задвижку на двери в ванной. 14. Туалетная бумага. Четверг, 30 октября, занятия для особо одаренных. Я не верю. Они сделали это снова. Хэнк и Лили опять исчезли. Про Хэнка я даже не догадывалась, пока мама не позвонила Ларсу на мобильный. Она была очень раздражена, потому что ее мама позвонила ей в студию и подняла дикий крик из-за того, что Хэнка нет в отеле. Мама спросила, не появлялся ли Хэнк в школе. Насколько мне было известно, нет. А потом Лили не пришла на обед. Она даже не особенно таилась. Мы сдавали зачет по физре, и когда подошла ее очередь лезть по канату, Лили пожаловалась, что у нее болит живот. Поскольку на зачете по физре у Лили всегда болит живот, это меня не насторожило. Миссис Поттс отправила ее к медсестре, и я была уверена, что на большой перемене чудом исцелившаяся Лили подтянется в столовую. Но она не пришла на обед. А медсестра на мои расспросы ответила, что Лили отпросилась домой. Так сильно болел живот. Живот болит. Ага, конечно. Да не живот у нее болит, а мой братец все мозги отшиб. Но как долго можно скрывать это от Бориса? Вспоминая Малера, которого мы вчера были вынуждены слушать, все стараются не упоминать о странном совпадении. У Лилли заболел живот и одновременно куда-то запропастился Хэнк. Никому не охота снова таскать маты из спортзала. Они вообще-то тяжелые. Чтобы как-то отвлечь Бориса, Майкл пытается заинтересовать его компьютерной игрой, которую он сам создал под названием «Обезглавь Бэкстрит Бойс». В ней нужно метать ножи, топоры и всякое такое в членов разных музыкальных групп. Игрок, которому удалось обезглавить большую часть группы, переходит на следующий уровень, где надо сносить голову участникам группы 98 Degrees, потом NSYNC. Игрок, снесший больше всех голов, получает возможность выбить свои инициалы на обнаженной груди реки Мартина. Трудно поверить, но в компьютерном классе Майкл получил за эту игру только четверку. Учитель снизил оценку за то, что игра недостаточно жестока по современным стандартам. Сегодня миссис Хилл разрешила нам разговаривать во время занятия. Она тоже не хочет слушать, как Борис играет Малера или еще покруче Вагнера. Вчера после уроков я подошла к миссис Хилл и извинилась перед ней за сказанное в интервью, хотя Это все чистая правда. Ну, что она постоянно торчит в учительской. Она сказала, чтобы я не переживала, все в порядке. Я уверена, это лишь потому, что на следующий день после интервью папа послал ей в подарок DVD-плеер и огромный букет цветов. С тех пор она стала лучше ко мне относиться. Мне как-то очень сложно осознать то, что происходит между Лили и Хэнком. В смысле, чтобы именно Лилли до такой степени зависела от физического влечения. Она не может быть искренне влюблена в Хенка. Он неплохой парень и довольно симпатичный, но, скажем честно, котелок у него варят так себе. Лили же относится к сообществу Мэнса, умнейшим людям планеты, или могла бы относиться, если бы не считала его устаревшим и буржуазным. Кроме того, ее никак не назовешь красавицей. Точнее, на мой взгляд, она очень хорошенькая, но уж точно не соответствует современным стандартам красоты. Она гораздо ниже меня, плотная, и лицо у нее такое слегка вдавленное. Это совсем не тот типаж, который мог бы понравиться Хэнку. Так что, скажите, общего у такой девчонки, как Лилли, с таким парнем, как Хэнк? Ой, лучше не знать, наверное. Домашняя Задание. Алгебра. Страница 123, задача с 1 по 5 и 7. Английский. Опишите в дневнике один день своей жизни. Не забыть про волнующий момент. История мировой цивилизации. Ответить на вопросы после главы 10. Занятия для особо одаренных. Принести в понедельник 1 доллар на беруши. Французский descriptionион персонтоннт миол биолог кени говорит чтобы я не волновалась он все сделает за меня четверг 30 октября 7 часов вечера в лимузине по дороге домой еще одно потрясение если моя жизнь и дальше будет так скакать как на американских горках придется обратиться к психологу Когда я пришла сегодня к бабушке на принцессы ведения у нее в номере в розовом креслице сидела бабуля и пила чай. «Да она всегда такой была», — говорила бабуля, — «упрямая, как осел». Я, понятное дело, решила, что они говорят обо мне. Скинула на пол рюкзак и такая «Я не осел». Бабушка с чашкой и блюдцем в руках сидела на кушетке напротив бабули. На заднем плане носился туда-сюда, как заводная игрушка Виго, то и дело выкрикивая в телефон «Нет, флёр д'оранж для свадебной церемонии, розы для зала» или «Ну, конечно, отбивные из ягнёнка в первую перемену блюд». «Это что за фокусы?» — рявкнула бабушка на французском. «Принцесса никогда не перебивает старших и уж точно не швыряется вещами. А теперь подойди и поздоровайся со мной, как полагается». Я подошла и поцеловала ее в обе щеки, хоть и не очень-то хотелось. Затем точно так же поцеловала бабулю. «Прям как в Европах!» — хихикнула та. «Присаживайся, предложи бабушке печенье!» — продолжала распоряжаться бабушка со стороны папы. Я присела, всем своим видом показывая, что вовсе не упрямая, и протянула бабуле тарелку с печеньем Мадлен. Бабуля снова хихикнула и взяла печеньку, кокетливо оттопырив мизинчик. Спасибо, моя сладкая. Итак, проговорила бабушка по-английски Ширли, на чем мы остановились? Ах да, спохватилась бабуля, она всегда была такой, упрямей не бывает. И я вот ни капельки не удивляюсь, что она уперлась рогами с этой свадьбой, ну вот не на столечко. Эй, так это они не обо мне, это они о... Но мы, конечно, были не в восторге, когда это все в первый раз случилось. Понятно, Хелен ни разу не упомянула, что он принц. Знай, мы стали бы уговаривать ее выйти за него замуж. Вполне понятно, пробормотала бабушка себе под нос. Но на этот раз, продолжала бабуля, мы так рады, так рады, Фрэнк такой умничка. Тогда договорились, сказала бабушка. Свадьба должна состояться, и она обязательно состоится. «А как же?» – подхватила бабуля. «Я уж думала, они сейчас поплюют на ладони и крепко пожмут друг другу руки. Хэнк мне рассказывал, что в Индиане так принято, но вместо этого бабушки дружно глотнули чаю. Было очевидно, что мое мнение их не интересует, но все равно я откашлялась». «Амелия», – по-французски произнесла бабушка, – «даже не вздумай». «Поздно». «Мама не хочет», — начала я. «Вего!» — окликнула бабушка. «Где туфли?» «Те самые к платью принцессы!» Вего возник перед нами, как по волшебству, держа в руках очаровательные розовые атласные туфельки. На носке каждой туфельки красовалась розочка, сочетающаяся с розочками на рукавах. «Ну разве не прелесть?» — сказал Вего, протягивая туфельки мне. «Желаете примерить?» Это было жестоко и нечестно. Вполне в бабушкином духе. Ну что тут поделаешь? Я не могла отказаться. Туфли сели, как влитые, и выглядели на мне потрясающе. Каким-то чудом мои лыжи казались в них на размер меньше, а может и на два. Я просто не могла дождаться момента, когда надену их вместе с платьем. А если свадебное торжество отменят, я, может, на школьный бал в них схожу. Ну, если Джо Кош признается, кто он такой. Вот будет жалость, если придется отослать их назад, притворно вздохнула бабушка. А все из-за упрямства твоей матери. А может, и не схожу. А я могу пойти в них на другое мероприятие? Спросила я. Тонко намекнула. Ой, нет, ответила бабушка. Розовый цвет хорош только для свадеб. «Ну за что?» Наконец занятие закончилось. Сегодня оно заключалось в том, что я сидела и слушала, как мои бабушки жалуются друг другу на своих детей и внуков, которые не желают прислушиваться к их мнению. Бабушка встала. «Ну, Ширли, мы ведь поняли друг друга?» – спросила она. «Еще как, Ваше Высочество!» – ответила бабуля. Это прозвучало крайне угрожающе. И чем больше я об этом думала, тем больше убеждалась, что папа и пальцем не шевельнул, чтобы выпутать маму из этой сомнительной истории. Бабушка сообщила, что завтра вечером за мной, мамой и мистером Джанине заедет лимузин, который доставит нас в Плазу. Но когда мама откажется садиться в машину, всем, наконец, станет очевидно, что свадьбы не будет. Ну да, папа обещал, что займется всем сам, но ведь здесь замешана бабушка. «Бабушка!» По пути от бабушки я старательно выпытывала у бабули, о чем они говорили и что там такое поняли. Но бабуля так и не раскололась. Только сказала, что они с дедулей слишком устали, чтобы ужинать в ресторане, слишком много ходили по городу, да еще волновались за Хэнка, который, кстати, так до сих пор и не объявился. Поэтому сегодня они закажут ужин в номер. И слава богу, потому что если я еще раз услышу слова средней прожарки, меня просто вырвет. Опять четверг, 30 октября, 9 часов вечера. Ну вот мистер Джанини и переехал. Я уже 9 раз сыграла в настольный футбол, аж кисти рук ноют. И ничего особенного. Мне совсем не странно, что мистер Джи теперь у нас насовсем. Он, в общем, и так все время здесь ошивался. Всего-то разницы, что появился большой телевизор, автомат для игры в пинбол, настольный футбол и ударная установка в углу, где раньше мама держала металлический, но золоченый бюст Элвиса в натуральную величину. Круче всего пинбол. Он называется «банда байкеров». И там такие реалистичные изображения ангелов ада в коже с татуировками и их подружек практически без одежды, всячески изгибающихся и выставляющих напоказ свои роскошные бюсты. А когда запускаешь шарно-игровое поле, автомат издает громкий рев прямо как мотоцикл. Мама, когда увидела это сооружение, только головой покачала. Да, я знаю, что эти рисунки жены ненавистнические и сексистские, но они такие классные. Мистер Джанинни предложил мне называть его Фрэнком, поскольку мы теперь фактически родственники, но я пока не могу заставить себя говорить ему «Фрэнк», поэтому обращаюсь просто «Эй». типа «Эй, не передадите мне пармезан» или «Эй, вы не видели пульт от телека?» «Хитро, да? И никаких имен?» «Конечно, не все так гладко в нашей жизни», Например, завтра должна состояться пышная свадебная церемония, которую никто так и не отменил, но на которую мама по-прежнему не собирается идти. Правда, когда я с ней об этом заговариваю, она не пугается, а только загадочно улыбается «Не волнуйся об этом, Мия». Я не могу не волноваться. Единственное, что точно отменяется, так это походу в мэрию. Я спросила у мамы, хочет ли она еще, чтобы я оделась на свадьбу, как Empire State Building, потому что в таком случае мне надо продумать костюм. Но она отвела глаза и сказала, что с этим стоит немного подождать. Стало ясно, что мама не хочет это обсуждать, поэтому я отстала от нее и позвонила Лиле. Пора бы ей объяснить, что там у нее происходит. Но у нее было занято. То есть, вполне вероятно, что она или Майкл сидели в инете. Я на удачу бросила сообщение Лили, и она тут же ответила. толуи Луи. Лили, куда вы с Хэнком опять сегодня провалились? Только не ври, что вы были не вместе. Женщины рулят. Не понимаю, тебя это почему интересует? толуи «Ну, скажем, если ты хочешь продолжать отношения со своим мальчиком, у тебя должно быть хорошее объяснение происходящему». Женщины рулят. «Оно у меня есть, но я не собираюсь делиться им с тобой. Ты все растреплешь свои Беверли Беллариф и заодно еще 22 миллионам зрителей». «Тол Луи». «Так нечестно. Лилли, я беспокоюсь за тебя. Ты никогда раньше не прогуливала». «А как же твоя книга про расслоение на группы в средней школе? Вдруг ты уже пропустила какой-то важный материал для книги?» Женщины рулят. «Да что ты говоришь? Неужто сегодня случилось что-то важное?» «Толуи». «Ну, старшеклассники пробрались в учительскую и подкинули в холодильник эмбрион свиньи». Женщины рулят. «Ах, какая жалость! Как я могла такое пропустить?» «У тебя еще что-то, Мия?» «Мне некогда. Я ищу кое-какую информацию в инете». «Да еще много чего!» «Разве Лили не знает, что нельзя встречаться одновременно с двумя парнями?» «Особенно, когда у некоторых нет ни одного. Должна понимать, насколько это низко и гадко». «Но этого я, конечно, писать не стала». «То Луи». «Борис очень переживал. Лили, он точно что-то подозревает» женщины рулят. Борису следует понять, что в любви надо доверять друг другу. Тебя это тоже касается Мия. Ясно, что Лили имела в виду нашу с ней дружбу. Но, если подумать, то же самое применимо не только к отношениям Бориса и Лили, или Лили и меня. Это важно и в моих отношениях с папой, и с мамой, и ну практически со всеми. Интересно, можно считать эти мысли самым волнующим моментом в моей жизни? «А не достать ли мне дневник по-английскому?» Тут оно и случилось. Мне пришло сообщение, но не от Лиле, а Джо Коша собственной персоной. Джо Кош. «Ну так ты завтра идёшь на роки хоррора?» «Ой, мамочки, мамочки, мамочки!» «Джо Кош идёт на роки хоррора, и Майкл тоже». И, рассуждая логически, это значит, что Джо Кош – это Майкл. А Майкл – это Джо Кош? Должен быть? Должен и все тут? Ну ведь правда же? Я растерялась. Мне хотелось скакать по комнате, визжать и хохотать одновременно. Но вместо этого я, не знаю откуда выдержка взялась, ответила. «То Луи. Надеюсь». Не верю, не верю себе, Майкл Джо Кош. Ведь правда? Что мне делать? Что мне делать?